Глава пятая. Марго. Утром следующего понедельника, после нескольких часов, проведенных в полной неподвижности рядом с мужем, в ожидании плача дочери или сигнала будильника Ника, я приступила к ритуалу очищения сознания от последствий еще одной неспокойной ночи и кошмарных сновидений. Приготовила утренний кофе для себя и банановое пюре для Лайлы, которая уже радостно тянулась к нему из своего эргономичного датского детского стула. Глубокое дыхание и концентрация только на дочке, причмокивающей, засунув липкую ложку в рот. Как мне прожить этот день? Так как я живу уже многие годы, просто стараясь не думать о том, о чем лучше не думать. И следуя этому правилу, я стала с ложки кормить свою перепачканную банановой мякотью девочку, которая радостно гулила в промежутках между глотками. Это продолжалось до тех пор, пока оранжевая пластмассовая миска не опустела, крохотный подбородок не был вытерт, что само по себе было нелегким делом, принимая во внимание не любовь Лайлы к гигиеническим процедурам, а наполнившийся подгузник быстро и эффективно заменен на новый. Как пришло, так и ушло. В этот момент мой телефон, лежавший на журнальном столике экраном вниз, пока мы с Лайлой складывали кубики, а потом разрушали созданное, просигнализировал, что мне пришло новое сообщение. Устроив малышку между двумя подушками в углу, я взяла его. Мов. «Надеюсь, дома все в порядке? Может, пора поговорить о твоих планах?» Я предложила Маги колонку. Мой желудок провалился куда-то глубоко-глубоко, туда, где заживал шрам от кесарево сечения. Язык похолодел, в горле появилась горечь. Я думала, моя зависть к Мегги достигла своего пика, когда она с горящими глазами стояла на моей кухне и рассказывала о платье стоимостью семь тысяч фунтов, которое лежало у ее ног, завернутое в десятки слоев оберточной бумаги. Рассказывала женщине, которая вот уже несколько месяцев не могла сходить в туалет в одиночестве, о приеме с шампанским и вечере гала в музее с позолоченным куполом, который собиралась посетить вместе с Тимом. Заранее я ничего не планировала, но когда поняла, что большая ложка с масалой, индийское название смеси специй, у меня в руках вполне сойдет за оружие, и нацелила ее на дорогой футляр, я испытала такое наслаждение — как будто дала Мэгги пощечину, колонку. Теперь она будет открывать каждый номер. Первое, что увидит читатель — ее лицо. И это было правдой. Колумнисты улыбались рядом со своими текстами в самом начале журнала, чтобы читатель мог сразу понять главную идею номера. Они были открытыми, и гламурными, такими, какими хотели быть их читательницы — такими, какими мечтали стать я, Винни и Хелен. На фото, размещенных рядом с их текстами, они беспечно смеялись, а иногда их фото во весь рост располагали таким образом, что они как бы облокачивались на свой текст. Все это делало их почти знаменитостями, которых узнавали на улице и приглашали на телевидение. Позиция, о которой мечтает любой журналист — Собственная колонка приподнимает над серой массой рабочих лошадок, к которым в данном случае относятся даже фэшн-редакторы, и вводит в гораздо более узкий круг, включающий настоящих селебрити. И не только это. Теперь только один дедлайн в неделю или даже в месяц, если повезет. Работать можно дома, но при этом получать так, словно каждый день пашешь с девяти утра и до пяти вечера. Свободное время можно посвящать продвижению себя как бренда, выбирая для этого наиболее выгодные радио и телепередачи. Собственная колонка означает, что ты — лицо издания, олицетворяешь его миссию. Я проработала целых 10 лет, и мов так ни разу и не заикнулась о колонке. Мэгги проработала всего 10 месяцев и получила ее, даже не слишком напрягаясь. Ни для кого уже не было тайны, что Мэгги более привлекательна и симпатична, чем я, более харизматична. Конечно, это назначение было не столь обидным или вызывающим, как если бы ее сразу назначили на мое место, но то, что Мэгги займет более статусную, чем моя позицию, меня здорово огорчило. так же, как и то, что часть созданного мной за все эти годы теперь автоматически перешла к женщине, замещавшей меня и просидевшей на моем месте меньше года. Там, где я уже приелась, Мэгги смотрелась свежо. Читатели хотели, чтобы с ними общалась она, а не я. И как мне теперь смотреть в глаза сотрудникам, когда я выйду из отпуска? Глаза Хелен. Падая, она встретилась со мной взглядом, И как теперь они будут ко мне относиться? Как к своей начальнице? Или как к какому-то недоразумению к давно забытой фигуре, которая к тому же сейчас сильно увеличилась в размерах? Пиарщики будут обходить меня со своими компаниями и предложениями, потому что человек, с которым они работали все последнее время, никуда не делся. Человек более молодой, симпатичный, худой, более легкий на подъем, в конце концов, более известный и интересный. Мой мир перевернулся. Так я чувствовала себя в ночных кошмарах. Жертвой, за которой охотятся, предательницей, полностью омертвевшей и виновной во всех смертных грехах. Мэгги, во всем этом виновата только ты. И все же... Нет, это моя вина. Я привела ее. Надо было найти им какое-нибудь дерьмо, оставить вместо себя полный отстой. а я дала, мов, будущую колумнистку. Я никак не могла понять, когда же началась эта война между нами, и вспомнила, как Мэгги во время собеседования простоволосилась с моим, нет, с нашим именем. Было ли это первым в целом ряду хорошо спланированных мелких уколов и едва заметных умолений моей роли, случившихся за последний год и направленных на подрыв моего авторитета? И все-таки я никак не могла заставить себя возненавидеть Мэгги. У нас с женщиной, которая в настоящий момент сидела за моим столом, было слишком много общего. Похожие чувства юмора, похожие вкусы. Мы были так схожи, что, казалось, знаем друг друга вот уже много лет. В самом начале я отнеслась к своей замене как к собственному искаженному отражению в кривом зеркале на ярмарочной площади. Я высокая, она ниже среднего, «У меня светлые волосы, у нее темные. она миленькая, я жесткая. она открытая, я закомплексованная». Но последнее время я испытывала в присутствии Мэгги какую-то непонятную тревогу, как будто все мои самые тайные воспоминания и образы вот-вот станут всеобщим достоянием. Мне вовсе не хотелось снова вспоминать тот день в школе, так что я отогнала эти мысли — Перечитала текст мов и сразу же отправила ей ответ, чтобы не передумать. Отличная идея! Теперь она сможет написать о своем бойфренде. Я понимала, что это мелко, но знала также, что босс будет раздосадованный не только самим фактом существования Тима, но и тем, что Мэгги ей об этом ничего не сказала. Все многочисленные шутки мов о том, что я слишком рано превратилась в даму бальзаковского возраста, были достаточно добродушными. Но в них содержалась непререкаемая истина. Она была уверена, что любая успешная женщина, заветшая сердечного друга, потеряна для общества. Именно поэтому никогда не выходила замуж, хотя от желающих не было отбоя. Когда несколько лет назад я сказала ей, что мы с Ником поженились в рождественские каникулы, она взглянула на меня так, будто я достойна жалости». Занимаясь своими обычными делами, изучением песенок для детей в соседней библиотеке, беседой с Джеммой за чашкой кофе, раскачиванием Лайлы на качелях и напиванием ей до тех пор, пока она не уснет, я весь день кипела от зависти и обиды. Лайла отвлекала меня от этих мыслей, но они возвращались каждый раз, когда я переставала думать только о ней. День клонился к вечеру, и когда пришло время Нику возвращаться с работы, я ощутила сожаление и стыд. А вслед за этим — уныние от того, что потерпела поражение. Мэгги ведь сразу же поймет, что это я сообщила Мов о ее связи с Тимом. Я нарушила свое собственное правило, запрещавшее мне показывать своей заместительнице, что она меня достала. Она не должна воспринимать это как свою победу. «Должна думать, что тебе все равно. Не должна догадаться, что победила. Может быть, в другой жизни мы могли бы стать подругами, но в этой я не могла простить Маги того, что она из протеже стала ровней и даже поднялась на одну ступеньку выше».